Глава четвертая «Назад!» Послышался богатырский рык, и одновременно с пантерой прыгнула огромная туша гора. Выглядел Громила внушительно. Казалось, что сам Гераклс не зашел с неба, чтобы встать на пути огромной черной кошки. В руках, рожденный воином Шарра, держал палку и острый камень из подарков системы. Выходить против пантеры, вымахавшей до размера в пони, с таким оружием глупо, но Гор сдаваться не собирался. Он всю жизнь готовился к тому, чтобы встретиться с сильным врагом лицом к лицу, встретиться и... и отправиться в далекий полет. Пантера даже останавливаться не стала, и в прыжке произнесла что-то наподобие мяу, только по-своему. Да и звучало это мяу так, что волосы на затылке шевелиться начинали. Результат был не менее пугающим, чем голос. Два с половиной метра живого накачанного мяса полетели прочь, словно выпущенные из катапульты. Гор влетел спиной в лес, и где-то послышался глухой удар. Заторможенное сознание, увидевшее опасного противника, лишь пожелало громили счастья, здоровья, успехов в личной жизни и не сломать себе спину. Ибо со сломанной спиной, как я понял, в этом мире не выжить. Пронзительный виск Лиры, внезапно вернувшийся из страны грез, стал следующим нашим оружием. Эльфийка увидела пантеру и не нашла ничего лучшего, кроме как заорать. Собственно, модель делала так, как ее обучали. Она голосила на все лады, стараясь привлечь внимание защитников. Вот только никаких защитников рядом не было. Зато было очередное мяу, и в сторону леса полетел постепенно затухающий виск. Еще один глухой удар оборвал звуковое оружие, и неожиданно я оказался один на один с пантерой, что остановилось в метре от меня. В нос ударил терпкий запах животного, и вся лечебная магия эльфийки слетела к чертовой бабушке. Аши! Меня сложило пополам. На глазах появились слезы, из носа повалил водопад соплей. Кажется, даже язык начал увеличиваться, словно у меня начался острейший приступ аллергии. Мое состояние всего за несколько мгновений стало таким жутким, как никогда раньше. Чехнув в очередной раз, я увидел неподвижный силуэт чего-то черного рядом и пробормотал: Если хочешь жрать, жри, только давай быстрее, а то я сейчас сдохну. Не будешь жрать, отвали, иначе тот же сдохну. Все, пошла прочь. Фу, плохая киса! «Эй, что началось-то?» — послышался недовольный голос системы. «Вы должны силой доказывать свое право на нахождение в мире Виллион. Сражайтесь! Человек, приручи ее! Это твой шанс доказать свою силу!» Запах зверя стал не таким острым. Я протер слезящиеся глаза и увидел пантеру, что стояла неподалеку от меня и яростно била себя хвостом по бокам. Зверь выглядел жутко страшным и опасным. Ни о каком приручении речи не могло и быть. Как только я начну этот процесс, пантера станет буянить». Где-то из леса раздался плач. Эльфийка навзрыд оплакивала свою судьбу. Ткнув пальцем в пантеру, я приказал. «Стой на месте и даже не вздумай ко мне приближаться. Видишь, до чего доводит наша близость?» Послышался очередной мяу. Вот только он сильно отличался от того, что был раньше. Если горы Лира отлетали от короткого мяу, словно пантера использовала способность, то сейчас было что-то длинное, долгое, словно черная смерть была чем-то недовольна. Тем не менее она подчинилась, словно понимала мою речь. Прекрасно осознавая, что творю полную дичь, я показал рукой туда, где рыдала Алирия. «Вот зачем ты так ее? Она маленькая, нежная, хрупкая, а ты...» Мало того, что огромная и сильная, так еще и второго уровня. Мы, между прочим, только-только здесь появились. Макс, прекращай общаться с животным. Система начала нервничать. Ты должен на нее напасть, разговаривать с монстрами против правил. Это где-то прописано? Я повернулся к проекции шарика, что создавал мой мозг. Если все пространство было мутным, то шарик выглядел бодро, четко и резко. «Нет, такого в правилах нет, но это же логично». Система не сдавалась. «Вы добытчики. Монстр — источник силириума. Ваша задача — уничтожить монстра, чтобы добыть силириум. Все просто, никаких разговоров». «Раз правил нет, значит, не приставай». Я отмахнулся от творения моего воспаленного сознания и повернулся к пантере, продолжая указывать на кусты, куда улетела лира. «Сама бедно творила, сама их исправляй». Верни сюда моих спутников, потом и поговорим. Монстры второго уровня не могут разговаривать. Система начала беспокоиться. Вот это точно прописано в правилах. Тем более не могут разговаривать существа, не являющиеся питомцами или системными объектами. То есть мой питомец сможет разговаривать? Это не тот вопрос, который сейчас нужно обсуждать. Нападай на монстра. Да что происходит-то? Пантера что, тебя понимает? Это невозможно. «Это обычный монстр второго уровня. Что вообще происходит в неизведанных землях? Мне обязательно нужно передать эту информацию в общую базу данных по миру Виллион. Ни о чем подобном за 30 лет нас не информировали». Полупрозрачный шарик буянил, не понимая, что происходит. На самом деле не понимал и я. Черное пятно, что находилось передо мной, исчезло, а через несколько мгновений раздался очередной истеричный вопль лиры. Послышался треск ломаемых веток, и из-за кустов величаво вышла пантера, держа в зубах орущую эльфийку. «Плюнь ее! И помни, ко мне не подходи!» — продолжил я командовать. Пантера подчинилась, и Лира покатилась по земле. Судя по ее виду, пострадала она не сильно, но вот путешествие в пасти пантеры ничем положительным для эльфийки не закончилось. Система выдала нам всем безразмерную бежевую футболку и шаровары, но особой крепостью эта одежда не отличалась. Та, что была на Лире, превратилась в лохмотья. Система, конечно, нацепила на Лиру еще и нижнее белье, как и на меня, но оно не могло скрыть все прелести эльфийской модели. Даже несмотря на чудовищное состояние, я ощутил подъем там, где подниматься сейчас точно ничему не стоило». Виск прекратился. Лира поняла, что есть ее не будут. Пытаясь перевести внимание на что-то другое, я вновь дал монстру указание. «Второго тоже нужно притащить, тогда и поговорим». После того, как пантера выполнила мою первую просьбу, больше похожую на испуганный бред, стало понятно, что она меня понимает. Может, не все, но что-то точно понимает. Еще стало понятно, что зверю от нас что-то нужно, иначе нас давным-давно бы сожрали. «Ты ее приручил?» — послышался ошарашенный шепот Алирии. Модель не переживала, что ее одежда пришла в негодность. Она этого просто не замечала. Видимо, на подиуме она расхаживала в куда более откровенном виде. «Нет, мне нужна помощь, иначе я сдохну», — произнес я, с удивлением отметив, что перестал чихать. Вместе с Алирией вернулась аура освещения, что золотистым свечением начала пронзать мое тело. Не могу сказать, что это сразу меня излечило, но стало значительно легче. Эта техника работает только раз в трое суток, да и длится недолго. Макс, почему пантера нас не убивает? Потому что мы ей для чего-то нужны, — ответил я. Раздался треск ломаемых веток, и показалась задница пантеры. Монстр упирался всеми четырьмя лапами и, оставляя глубокие бороздки на земле, тянул гора за ногу. Громила не шевелился. Пантера оставила нашего спутника в метре от ауры Алирии и отошла в сторону. Золотистое свечение сработало. Близость к монстру не вызывала критичного повреждения организма. Как сработало оно и с гором. Мы с Лирой подбежали к Громиле, не понимая, что делать, но ничего делать и не пришлось. Великий воин из расы шара открыл глаза и резко сел. «Как-то не похожи вы на прекрасных воительниц с пышными формами, которых обещали мне после смерти», — пробасил Гор. Поморщившись, он коснулся лапой затылка и в такой забавной позе застыл, уставившись на черную смерть. Пантера продолжала яростно хлестать себя хвостом по бокам, но агрессии не проявляла. «Гор, ты должен проявить свою силу и напасть на нее!» Система начала подначивать громилу. «Со мной не получилось, лиру подначивать бесполезно, так что остается только шара Не зная, что происходит в голове Громилы, я решил воспользоваться правом лидера. Раз назначили, пусть мучаются. «Гор, сиди на месте, это приказ. Пантера пришла к нам, потому что ей нужна наша помощь». «Да ничем вы не можете помочь монстру второго уровня!» Система продолжала выступать в качестве паникера. Видимо, нестандартная ситуация здорово выбила ее из равновесия. Вы либо сражаетесь и побеждаете, либо превращаетесь в еду. Другого в мире он не бывает, таковы правила. Добытчики начальных миров должны себя проявить, чтобы попасть на следующий уровень. Вы же никак себя не проявляете, тратя драгоценное время нашего общения на то, чтобы общаться с глупым животным, а не венцом творения, то есть со мной. «Нам идти за тобой?» Спросил я у пантеры, игнорируя летающий шарик. Источник информации уже не казался таким нужным, особенно после того, как начал подначивать нас на откровенное самоубийство. Послышался неопределяемый протяжный мяу, после чего пантера одним прыжком очутилась рядом с деревьями. «Сделая на такой прыжок в самом начале, мы бы уже давно были мертвы». «Гор, встать можешь?» Отлично. Хватай ящик с припасами, кроме тебя их никто не утащит. Лира, иди вперед, мы за тобой. Следуем за белым кроликом. Пусть он не белый и совсем не кролик. Получив вполне четкие приказы, группа избранные начала шевелиться. Что Гор, что Алирия привыкли выполнять приказы. Один получал распоряжение от наставников, другая от агентов и от того, кто управлял процессом появления на подиуме. Раз кто-то говорит спокойным голосом, да еще и отдает вполне четкие приказы, почему бы не подчиниться, не самому же думать, что делать? Двигаться по густому лесу босиком оказалось тем еще приключением, но заострять на нем внимание я не стал. Мы просто шли, пробираясь через густые заросли. Я печально смотрел на таймер активной ауры лиры. Оставалось всего пять минут, после чего она исчезнет, и я останусь один на один со своей проблемой. Единица силириума, что требуется для активации способности, у нас имелась, но я понятия не имел, можно ли активировать ауру сразу после ее отключения. С лечебным массажем, как стало понятно, так не сработало. «Красота какая!» — послышался ошарашенный голос Алирии. И это был тот случай, когда я целиком и полностью был согласен с эльфикой. Красота действительно была невероятной. Когда очередные кусты расступились, мы очутились на краю крутого обрыва. Внизу, метрах в трехстах, не меньше, начиналось зеленое море леса, уходящее до самого горизонта. Ни спусков, ни лестниц, ничего подобного видно не было. Словно какой-то гигант когда-то давно играл в песочнице и сделал 300 метровый куличик, куда нас закинула система. Интересно, этот куличик возвышается над окрестностями по всему периметру или где-то все же есть способ спуститься? Почему меня это интересовало? Потому что далеко в лесу я увидел деревянные постройки. Они слабо походили на жилище людей, скорее на какие-то насесты птиц, но это было что-то рукотворное. Раз в этот мир отправляют все раз и подряд, может, среди них есть кто-то, живущий в таких странных домиках. Местами над лесом возвышался дым, показывающий, что кто-то развел костер. Но самым эпохальным сооружением являлась огромная черная пирамида на горизонте. На фоне зеленого леса она выглядела, как некрасивое пятно. Пантера недовольно рыкнула, заметив, что мы остановились. Зверь подошел к самому краю обрыва и начал с такой силой лупить себя хвостом по бокам, что другого мнения не оставалось. Нас приглашали подойти ближе. Внизу, метрах в пятидесяти, на отвесной каменной стене каким-то образом выросло скрюченное дерево, всеми корнями цепляясь за жизнь. Где этот полусухой обрубок древесины брал воду на скале, для меня оставалось загадкой, но не это привлекло наше внимание». По сухим веткам, истошно воя, ползали четыре черные и одна бежевая точки. Пантера в очередной раз протяжно прорычала, и, как мне кажется, в ее мяу на этот раз слышалась просьба. Каким-то образом пятеро маленьких пантер рухнули вниз, умудрившись зацепиться за дерево, и вытащить их самостоятельно одичавшая черная кошка не могла. Для этого мы ей и потребовались. «Какие они большие!» удивленно произнесла Лира. «Вот, хоть в чем-то сказки не врали, у эльфов действительно оказалось орлиное зрение». «Ого, а там еще и коготки немалые!» «Дети напуганы», — пробасил Гор. «Есть веревка. Могу спустить Лиру вниз, но испуганные дети ее атакуют. Чужой запах, чужой вид. Лира для них будет врагом». «Меня?» До эльфики только сейчас дошло, что предложил Гор. «Почему меня? Я не полезу вниз, я высоты боюсь!» «Я спуститься не могу, вы оба меня не удержите. Макс не может брать звери в руки, у него аллергия. Если мы не поможем зверю, он нас съест, значит, остаешься только ты. Бояться высоты нормально, но сейчас нужно бояться смерти. Она стоит рядом и яростно лупит себя хвостом по бокам. Нужно торопиться. Детки могут быть настолько напуганы, что попытаются забраться обратно, «Если сорвутся, погибнут. Зверь это понимает. Она умная, хоть и опасная». «Все, нет у нас времени на обсуждение и уговоры», — решил я, когда пошла последняя минута ауры эльфийки. «Алирия, пять шагов вперед». Эльфийка вначале повиновалась, практически вплотную подойдя к пантере, и только потом осознала, что сделала. Бледная девушка застыла возле зверя, боясь даже вдохнуть. Но у меня появился отличный план, как нам избавиться от чужого запаха. Наверное, Лира меня убьет, но это будет потом. Вначале нужно выполнить этот начальный квест. Пантера, нужно ее облизать. Передай свой запах Эльфике, чтобы твои дети ее не сожрали. Нужно... Договорить мне не дали. Раздался очередной истеричный виск. Огромная кошка начала вылизывать Алирию, оставляя на ней густые слюни. «Все, отходи!» — нервно скомандовал я пантери на последних секундах действия ауры. «Гор, обвязывай ее и привяжи к алирии ящик. У нас будет только одна попытка, чтобы всех вытащить. Раз нам выдали веревки, будем ими пользоваться». Ошарашенная модель, у которой перед глазами только что пронеслась вся жизнь, даже не дернулась, когда Гор скрутил ее веревками и, подняв, осторожно опустил за край обрыва. Хоть пантера отошла, без ауры лиры у меня вновь начался приступ аллергии. Здесь, возле обрыва, все было пропитано черными кошками. Их шерсть валялась повсюду. Видимо, их любимое место обитания. Собственно, поэтому я сам процесс спасения котят видел фрагментарно. Гор спустил лиру к дереву, эльфийка начала размахивать руками, мелкие пантеры забрались в пустой ящик, громила начал подъем. Когда Лирия показалась над обрывом, она вновь активировала ауру освещения, возвращая меня к жизни. Наш единственный Силириум, полученный из-за распыления лука, ушел в небытие. Через 30 минут, если мы ничего не придумаем, мне станет окончательно плохо. Гор перехватил ящик и поставил его на землю. Пока Громила помогал лири подняться, из ящика выпрыгнули один за другим четыре черных котенка размером с неплохую овчарку. «Котята, да? Зубки у котят были такими, что они вчетвером запросто могли бы нас всех сожрать. Что они, собственно, и собирались сделать, если бы не мать?» Раздался грозный мяу, заставивший котят поджать уши и отойти в сторону. Я нахмурился. Неужели одного Лире все же не удалось спасти? Я точно видел пять шевелящихся точек, четыре черные и одну бежевую. Именно в этот момент бежевая точка решила дать о себе знать. Из ящика показалась чудовищно отвратительная морда, лишенная хоть какого-то намека на растительность. По сравнению с черными котятами, это чудо было таким маленьким, словно действительно был самым настоящим котенком, а не переростком, обожравшимся чего-то запрещенного. Сфинкс? Здесь? В чужом мире? Пантера зарычала, увидев пятого детеныша. Причем рычала она не так, как на своих детей. В этом рыке чувствовалась угроза. Чудо, что выглядывало из ящика, не имело к пантерам никакого отношения. Котенок поджал ушки и жалобно мяукнул, спрятавшись в ящике. Алирия, смахивая себя слюни старшей пантеры, подошла ближе к ящику и достала оттуда два длинных обрубка лысых хвостов. «Это все, что осталось от его родителей», пояснила Эльфика и указала на одного из котят-пантеры. «У того малыша во рту лапа лысой кошки застряла. Видимо, какие-то больные животные. Никогда не видела, чтобы кошки могли обходиться без шерсти. Жуть какая! Вот даже пантера со мной согласна. Давайте отдадим ей этого уродца. Пусть сожрут его, чтобы не мучился». «Зачем ты его спасала тогда?» — опешил я от такого предложения. «А я внизу слабо соображала, что делаю». Когда меня мелкие пантеры начали обнюхивать, так я думала, все, закончилась моя карьера. Потом начала всех сажать в ящик, а этот лысый забился на самый край дерева. Черные из-за него там оказались, хотели сожрать, как родителей. Но в ящике не сожрали. Так я его руками закрывала. Фу, даже вспоминать противно. Это как крыса, мерзкая, противная. Ты только на мордочку его посмотри. Нет, Макс, и серьезно, посмотри. Как можно жить с такой недовольной физиономией? Видимо, несчастные попали под какое-то облучение, из-за чего лишились шерсти. Будет милосердно позволить пантерам их сожрать. Я подошел к ящику, где, забившись в угол, сидел мелкий котенок. Да, действительно, самый обычный сфинкс из моего мира. Котенок выглядел настолько испуганным, что предложение о Лирии звучало как нечто ужасное, нечеловеческое. Впрочем, человеком она и не была. «Гор, в твоем мире тоже не было лысых зверей?» Я посмотрел на Громилу. «Такие не выживают. Мой мир суров, в нем много холода. Если животное лишалось шерсти, оно погибало. Таков мир, в котором рождаются войны Шарра». Под недоуменные взгляды группы я наклонился и вытащил из ящика котенка. Стоило прислонить его к груди, как раздался невероятный звук работающего трактора. Котенок начал урчать. Сделав несколько шагов в сторону, я вышел из-под ауры Алирии. Тут же стало плохо. На обрыве было слишком много шерсти мелких пантер. Однако, что меня больше всего порадовало, мне не стало еще хуже, чем раньше. Даже несмотря на находящегося в руках котенка. У меня была жуткая аллергия, это факт, но она была на какие-то компоненты в шерсти животных. Здесь у сфинкса шерсти не было. Нет шерсти, нет аллергии. Отличный образец для того, чтобы протестировать свою способность приручения. Он остается с нами, — заявил я, вернувшись под купол. Посмотрев на пантеру, что все это время крайне недобрым взглядом упиралась в моего котенка, я добавил. Он мой. Мы вытащили твоих котят, но этого убить не дадим. Забираем его с собой. Разочарованный рев стал подтверждением того, что пантера меня поняла. Фыркнув, она подошла к валяющемуся неподалеку стволу сухого дерева и ударом могучей лапы отбросила его в сторону. Послышался очередной мяу, после чего вся пятерка черных убийц растворилась в зеленом лесу. Мы их больше не интересовали. Гор подошел к месту, где когда-то находилось дерево, и застыл, уставившись на что-то в земле. Это выглядело так необычно, что мы с Лирой не удержались и присоединились к Громиле. Под стволом скрывалась яма, где некрасивыми изломанными манекенами, местами пожеванными, валялись несколько уродливых тел. Судя по их внешнему виду, лежали они там давно. Поразительно, но неприятно было только мне. Ни гор, ни тем более Лира не испытывали при взгляде на трупы ничего отрицательного. Вот тебе и нежный цветочек. Хотя, как мне кажется, смотрела Лира не на тела, а на одежду. Да, на телах имелась самая настоящая одежда, а не то мешковатое безобразие, что выдала нам система. Гор, как и водится войну, смотрел на оружие. Мой же взгляд остановился на двух плотных мешках, что валялись вместе с телами. «Зуб дают, там то, что нам сейчас жизненно необходимо. Там еда!» «Нет, это уже точно против правил!» Начала протестовать система, что все это время молчала. «Вначале разумная пантера, теперь остатки гоблина в полной боевой экипировке, да еще и с провиантом. Если так пойдет, то вам сейчас ящик Селириума с неба на голову упадет. Где сражение? Где доказательства вашей силы? Где превозмогание? Нет, я поняла. Я все поняла. Это все подготовка к настоящему испытанию, тому, которое ждет вас впереди». «Ведь я выяснила, где вы оказались. В этом мире практически нет существ, кто не слышал бы о черной пирамиде Шараджа. Да, теперь мне стало понятно, куда вас закинуло. Не пантера ваше испытание, нет. Орды гоблинов, что охраняют останки своего бога. Вот это уже интересней. Гораздо интересней. Все, не тратьте впустую мое время. Спускайтесь и начинайте сражаться с гоблинами». «Может, перестанешь нас подначивать и начнешь выполнять свои основные функции?» Зло проговорил я, продолжая гладить котенка. «Что такое черная пирамида Шараджа и почему они все знают? Кто такие гоблины и как с ними сражаться? И что самое главное, где мы находимся и как добраться до ближайшего города с добытчиками? Вперед, система! Отрабатывай свое нахождение в этом мире! Гор, мне нужна твоя помощь, там еще остались палка с веревкой». «Сделай лук и распыли его. Мне нужна единица силириума. У меня появился питомец».